Вход в салон украшала железная дверь с панорамным глазком. Сбоку висел звонок. Я откнула в пупочку. — Вы к кому? — гаркнул то ли женский, то ли мужской голос. — На прием к офигении. Замок щелкнул. Я вошла в холл. Интерьер впечатлял. Темно-синие обои, почти черный ковер, такого же цвета потолок на котором загадочно мерцали звезды и планеты, очевидно нарисованные краской с фосфором. С левой стороны стоял стол, за ним сидела дама, от одного вида которой волосы по всему телу вставали дыбом. Огромная, словно русская, печь с квадратным мужеподобным лицом, на котором фанатичным огнем горели огромные глаза. Черные волосы, скорее всего, крашеные спускались почти до талии. Шея и запястья дамы были обмотаны километрами бусы с бисера, камней и кусочков кожи. Я к офигении. Первый раз спросила небесное создание. Я кивнула. Тогда семьсот рублей. Спрятав розовые бумажки в ящик, администраторша взмахнула гривой и велела. Идите по коридору до конца, последняя дверь ведет к офигении. Я послушно потопала по темно-коричневой дорожке, чувствуя, как под шубой вспотела спина. В дельфийском оракуле было жутко жарко. Не успела я добраться до нужной двери, как она без всякого скрипа оттворилась. Перед глазами предстала комната, метров двадцать, не больше. Стены и потолок были задрапированным материалом, похожим на черный бархат. На полу лежал все тот же темный палас. Почти... Посередине стоял стол, на котором горела толстая свеча, помещенная в стеклянный сосуд, больше всего напоминающий огромный бокал для коньяка. Около нее вращался на черной подставке странный шар из непонятного материала. Шарик горел и переливался так, словно внутри его помещалась электрическая лампочка. Но чуднее всего выглядела женщина, вернее девушка, сидевшая в кресле с белым бескровным лицом и огромными в поллица глазищами, которые впились в меня, словно раскаленные гвозди в кусок масла. Волосы у нее были черные, мелковьющиеся, они свободно падали на угловатые, совершенно детские плечики. Нижняя часть ее фигуры скрывалась под столом, а верхняя была облачена в ярко-красную свободную блузу. Девицу нельзя было назвать красавицей, но выглядела она оригинально. Встретишь такую на улице и невольно обернешься. — Садитесь, — сказала гадалка неожиданно хрепловатым Мэдсо. Я опустилась в кресло. Эфигения взмахнула руками, на одном из пальцев блеснул перстень, слишком крупный для такой узкой ладошки. — Итак, возьмем карты. Она потянулась к колоде. — Погодите. Вы же не узнали, в чем моя проблема? Эфигения, предостерегающая, подняла правую ладонь. В кабинете у потомственной гадалки не следует ничего рассказывать. Она обо всем догадается сама. Итак, первый расклад на здоровье. Нервные пальцы обремененные драгоценностями, наверное, фальшивыми, потому что камни в них выглядели чересчур зелеными и красными, принялись ловко тасовать колоду. У меня слегка закружилась голова. В комнате было душно, а от свечки, скорее всего, ароматизированные, не сло то парфюмным. — Ага, — пробормотала цыганка, — спина, вижу, болит, поясницу ломит. — Да, — подтвердила я, — бывает. Еще есть зубы незалеченные, задумчиво бормотала Эфигения. Нервничаете часто, из-за этого жизненная сила уходит. Так, сейчас посмотрим, кто заставляет вас переживать. — А, ясно. Мужчина, возраст между двадцатью, пятью и сорока, волосы темно-русые, сидит в казенном доме. Наверное, сослуживец ваш или начальник? Я кивнула и подавила ухмылку. Ну и хитрюга. Как ловко построено гадание. Больная спина. Да покажите мне хоть одну женщину старше двадцати, у которой нет остеохондроза. Зубы с корейсом. Ну и нояка невидаль. А надо же так моментально сменить тему. Быстренько переметнуться от здоровья к трудностям на работе. Мужчина средних лет с темно-русыми волосами. Ну прикиньте. Среди ваших сослуживцев нет такого?» Я ухмыльнулась. Эфигения тем временем продолжала шаманить. Она положила обе руки на шар и застонала. «О, чувствую, вижу, слышу!» Раздалось легкое шипение, и по моему телу пробежал ветерок. Очевидно, где-то был спрятан вентилятор, который гадалка ухитрилась включить незаметно для клиента. «Ощущаете холод?» — спросила Эфигения. Да. Это пришел дух старого Ромы. Вам повезло, он редко спускается на землю. Если хотите получить совет, как лучше действовать в той или иной ситуации, спросите его. Ну же, поторопитесь, Рома долго не задерживается. Мне надоело представление, и я, глубоко вздохнув, сообщила. Хочется знать, какой срок получит женщина, убившая Эдика Малевича наступила тишина а потом офигения совершенно обычным голосом сказала не понимаю повторить мило улыбнулась я сколько лет впаяют судье даме воткнувшей в эдуарда малевича заточку что ошарашенно повторила эфигения что за точку по складам произнесла я Ножик такой очень острый и длинный. В милицейских протоколах его обычно называют колюще-режущим предметом. Внезапно колдунья побелела так, что черты лица стерлись. Губы ее слились по цвету со щеками, нос как-то заострился. «Вы хотите сказать? Вы намекаете? Вы сообщаете мне о смерти Эдика?» — Да, — ответила я, — его зарезали в ресторане «Макдоналдс» на глазах у вашей покорной слуги. Эфигения подняла тонкую руку, дернула себя за волосы, потом всхлипнула и беззвучно сползла с кресла. Я не слишком испугалась. Похоже на то, что милейшая Эфигения — актриса, каких мало. В такой обморок разыграть ничего не стоит. И потом еще надо проверить, не лежит ли тут еще один ножик. Может, у дамы привычка такая, резать тесаком всех, кто ей разонравился. Встав с кресла, я подошла к одной из стен и стала шарить по ней руками. Где-то тут должно находиться окно, или оно с другой стороны. Снаружи здания в котором помещался дельфийский оракул, выглядело совершенно обычно, никаких глухих стен. Внезапно мои руки нащупали нечто похожее на шнур. Темные шторы разъехались, в комнату вплыл серенький ноябрьский день. Сразу стало понятно, что помещение пыльное и давно не ремонтированное. Стол обшарпанный, а на кресле продралась обивка.